Первое. Почти все цветы, травы и фрукты, растущие в наших европейских садах, иностранного происхождения, которое нередко видно из их названий. Яблоки были природным итальянским продуктом. И когда римляне познакомились с более деликатным ароматом абрикосов, персиков, гранатовых яблок, лимонов и апельсинов, Они дали всем этим новым фруктам общее название «яблок», отличая их друг от друга дополнительным эпитетом, обозначавшим их родину. Второе. Во времена Гомера виноград рос в диком виде на острове Сицилия и, вероятно, на соседнем континенте но он не был улучшен искусным возделыванием, и из него не умели делать напитка, приятного для вкуса диких туземцев. Лет через тысячу после того Италия могла похвастаться, что из 80 сортов самых лучших и самых знаменитых вин более нежели две трети были продуктами ее почвы. Умение приготовлять этот благотворный напиток скоро перешло в Нарбонскую провинцию Галлии. Но холод был так силен к северу от Севенских гор, что во времена Страбона существовала уверенность, что в этой части Галлии виноград не может дозревать. Однако это затруднение удалось мало-помалу преодолеть, и мы имеем некоторые основания полагать, что бургундские виноградники так же древни, как век Антонинов. Третье. Разведение оливкового дерева на Западе развивалось по мере того, как водворялся мир, для которого это дерево служило символом. Через 200 лет после основания Рима ни Италия, ни Африка не были знакомы с этим полезным растением. Оно было натурализовано в этих странах и впоследствии проникло внутрь Испании и Галии. Древние воображали, что оно может расти только при известной степени тепла и не иначе, как вблизи от моря. Но это заблуждение было мало-помалу уничтожено предприимчивостью и опытом. Четвертое. Возделывание льна было перенесено из Египта в Галлию и обогатило всю страну, хотя и могло служить причиной обеднений тех местностей, где сеялся этот продукт. Пятое. Искусственное разведение травы вошло в обыкновение как италийских, так и провинциальных земледельцев, и в особенности разведение клевера, который получил свое название «Лусерне» и вел происхождение из медии. Обеспеченный запас здоровой и обильной пищи для скота во время зимы увеличивал число стад и табунов, которые, в свою очередь, способствовали плодородию почвы. Ко всем этим улучшениям можно присовокупить деятельную разработку копий и рыбную ловлю, которые, доставляя занятия множеству рабочих, вместе с тем увеличивали наслаждение богачей и средство существования бедняков. В прекрасном сочинении Колумеллы описано цветущее состояние земледелия в Испании, в царствовании Тиберия. И мы, со своей стороны, можем заметить, что бесхлебица, которой так часто страдала республика в своем детстве, почти всегда не была знакома обширной Римской империи. Не урожаю – в одной из провинций немедленно помогал достаток более счастливых соседей. Земледелие есть основа ремесленного производства, так как натуральные продукты служат материалами для произведений искусства. В Римской империи труд деятельного и искусного работника непрестанно употреблялся в разнообразных видах на удовлетворение нужд богачей. Любимцы фортуны соединяли в своей одежде, пище, жилищах и меблировке самые изысканные удобства, изящество и пышность, какие только могли льстить их чванству или удовлетворять их чувственность. Моралисты всех веков давали этой изысканности отвратительное название роскоши и подвергали ее самому строгому осуждению. И действительно, человеческий род, вероятно, был бы и более добродетелен, и более счастлив, если бы все люди имели необходимое для жизни, и никто не имел бы излишка. Но при теперешнем несовершенстве положения общества, хотя роскошь и возникает от порока или от безрассудства, она все-таки едва ли не единственное средство, с помощью которого можно исправлять неравномерное распределение собственности. Деятельный работник и искусный художник, не получившие никакой доли в пользовании землей, собирают добровольную дань с владельцев этой земли, которые со своей стороны стараются из личных интересов лучше возделывать свои владения способные доставлять им средства для приобретения новых наслаждений. Это обоюдное влияние сказывается в том или другом виде в каждой стране, но в римском мире оно действовало с особенной силой. Средства провинций истощились бы очень скоро, если бы производство и продажа предметов роскоши не возвращали предприимчивым жителям провинций тех сумм, которые вымогались у них оружием и могуществом Рима. Пока такая торговля не выходила за пределы империи, она придавала политическому механизму усиленную деятельность, и ее результаты, нередко благотворные, никогда не могли сделаться вредными. Но сдержать роскошь в пределах какого-либо государства дело вовсе нелегкое самые отдаленные страны древнего мира принимали участие в удовлетворении пышности и прихотей рима леса с кифии доставляли дорогие меха янтарь доставлялся сухим путем с берегов балтийского моря к берегам дуная и варвары были удивлены что им платили так дорого за такой бесполезный предмет значительно было требование нововилонские ковры и другие мануфактурные изделия Востока. Но самая важная и самая популярная торговля велась с Аравией и Индией. Каждый год около времени летнего солнцестояния флот из 120 судов выходил в море из Миос-Гормоса, египетского порта, на Красном море. Благодаря периодическому содействию муссонов Он переплывал океан почти в 40 дней. Берега Малабара и остров Цейлон были обычной целью его плавания. На тамошних рынках ожидали его прибытия купцы из самых отдаленных стран Азии. Возвращение египетского флота назначалось в декабре или январе. И лишь только его богатый груз был перевезён на верблюдах от берегов Красного моря Данила, и по этой реке до Александрии, его немедленно отправляли в столицу империи. Предметы восточной торговли, блестящие с виду, но в сущности бесполезные, заключались в шелке, один фунт которого считался равным по цене фунту золота, в драгоценных каменьях, между которыми жемчуг занимал первое место после бриллиантов, и в различных благовонных веществах, употреблявшихся при богослужении и при погребальных церемониях. Трудности и опасности морского переезда вознаграждались почти невероятными барышами, но эти барыши извлекались из кармана римских подданных, и немногие частные люди обогащались за счет публики. Так как жители Аравии и Индии довольствовались продуктами и мануфактурными произведениями своей собственной страны, то со стороны римлян серебро было, если не единственным, то главным орудием обмена. Даже важность Сената не помешала ему выразить свое неудовольствие по поводу того, что при покупке женских украшений государственное богатство безвозвратно переходит в руки чужеземных и враждебных народов. Один любознательный, но очень разборчивый писатель высчитал, что таким образом ежегодно терялось более 800 тысяч фунтов стерлингов. В его словах Слышалось неудовольствие человека, предвидевшего в будущем бедность. А между тем, если мы рассмотрим, какое было отношение между количеством золота и количеством серебра во времена Плиния и какое в царствование Константина, то мы найдем, что в эту последнюю эпоху разница значительно увеличилась. Так как нет ни малейшего основания предполагать, чтобы золото сделалось более редким, то для нас очевидно, что менее редким сделалось серебро, что как бы ни было велико количество товаров, доставлявшихся из Индии и Аравии, оно вовсе не истощало богатств империи и что рудники с избытком удовлетворяли требования торговли.